Глава 27. Оповещение. Последний камень обучения про то, как инициировать Бога, не стать самому. Мрачный и мертвый, с золотишком. Я не буду Богом, Локи, как и обещал когда-то. Вот ты странный, считаешь себя недостойным? Да, а теперь давай, сделаем это. У нас таких разных, у мертвых, живых, хищных и испуганных, «Разных культур, национальностей, раз возрастов. Есть только один знаменатель. Родина», — весомо сказал Суворов. «Родина». Я поднял голову вверх. «У нее тысячи имен. У нее миллионы лиц, и все они лица матери. Она зовет. Мы идем. Мы даже мертвые встаем и идем». «Напоминаю, ты хотел рассказать про эхо». «А, да тут все просто». Системное требование для инициализации Бога, чтобы одновременно поверил один и три четверти миллиона простых существ. эмисар использовал существ высокого порядка. Ему хватило двухсот. Восставшие. Насупился Локи. Ты для этого их поднял. По многим причинам. Я посмотрел на нож и процарапал себе запястье. Оттуда вышла скупая густая черная кровь, и я капнул ее внутрь круга процарапанного божественным ножом. «Я не мертвый и не живой. Жертвую тебе свою кровь!» На меня посмотрел Олег. Почему-то он соображал быстрее других. Он снял с пояса изящных клинок и прорезал себе наружную поверхность руки и капнул кровью в круг. «Я живой. Жертвую тебе свою кровь!» Мой клинок перекочевал к Суворову. «Я мертвый. Кровь у него не желала лица, Он был сухим так что безжалостно отрезал у себя кусочек тела. «Я мертвый. Жертвую тебе свою плоть». Нож чуть светился и вибрировал. Происходило эхо. Потоки веры искали точку фокусировки. И мы сейчас ее формировали. Клинок взял темник и пробосил, деловито проколов себе предплечье и пустив целую струю. «Я, перворожденный в титана, жертвую тебе свою кровь». Локи смотрел на всех на нас, как на безумцев. Да даже если и получится. Ай, ладно. Он убрал стилет и достал изящный одноразовый шприц. Пару движений, нацедив крови и капнув ее в круг. Ты для этого меня позвал, кощей С тобой или без тебя все получится. Но я думал, что тебе будет приятно поучаствовать. Глобальное оповещение. Появился новый бог, богиня. Родина-мать. Внимание! Новый Бог принимает запросы на покровительство от представителей любых живых и неживых рас. Внимание! Новый Бог является покровителем всех восставших. Внимание! Лидер восставших суворов назначен первым жрецом. Ересь восставших становится подчиненным течением веры в Родину-Мать. Внимание! Лидер гулей назначен вторым жрецом. Ересь Гулей становится подчиненным течением веры в родину-мать. Внимание! Лидер восставших суворов требует от всех лидеров у мертвей, оставшихся мертвых королей, принять покровительство родины-матери в течение 24 часов. Все не принявшие покровительства будут убиты. Внимание! Бедствие Шишига досрочно закончило задание по уничтожению клана нова и становится личным питомцем богини Родина-Мать. Она первого уровня Кощей. Все боги вели игру последние месяцы. Она слишком отстала. Зато у нее будет 20 миллионов последователей с первых же минут. А теперь, дамы и господа, ну то есть в данном случае только господа, мне бы в себя прийти. Да, иди, Кощей, тебе бы отлежаться. А то выглядишь как скелет оживший. Стены моей комнаты сотряс внезапный удар. Вообще, на базе у меня, как оказалось, были покои. Ну как покои? Конкретно сейчас покоя мне никто не дает. Просто здоровенная пустая комната, в которой был унитаз, зеркало на стене и кровать без ничего. Я же, казалось, буквально только что достал из инвентаря многострадальный спальник, расстелил и уснул. «Было это, по моим ощущениям, всего минуту назад. Меня почему-то никто не тормошил, не трогал. При ядерной войне не будил легким покачиванием. При пожаре не выносил первым. Про меня словно забыли. Стены потряс еще один удар. «Суки!» – выдавил из себя и по-стариковски зашаркал к зеркалу. Оттуда на меня смотрел исхудавший и самого непрезентабельного вида оживший обтянутый бледной кожей скелет, который, тем не менее, обладал неплохими способностями и показателями. Это во мне сочеталось благословение Родины Матери, а вот внешний вид предстояло еще восстановить, в том числе с помощью сна и пищи. Вот только кто-то снаружи был явно против моего отдыха. Еще и Урай не бежит с докладом по поводу происходящего. Хотя это как раз можно понять. Он сейчас обороной руководит, ему не до пирогов, облачился в доспехе. Мда, все болтается и висит, но тело, тем не менее, немного восстановилось. Чувствовал я себя неплохо. Выбрался блинком, а тут весело. Над базой летали росчерки магических зарядов а в соседнее здание угодил необъятный каменный валун. Переместился в штаб. По нему тут же прилетело десяток энергетических зарядов. «Генерал, кто тут у нас пожаловал?» «Вангберн», стиснув зубы, ответил Урай: вовсю вовлеченный в управление войсками. «Я не знал, кто такой этот хрен, но и ежу понятно, что это Бог, союзник эмиссара и вошел в открытое противостояние родине-матери» потому что мы – ее прямой протекторат. И попытка раздавить нас на нашей же базе – это открытый акт войны. Островная психология. Думать, что ты можешь нападать, а тебя самого не тронут. Меня никто не слушал. Да, они как бы мое войско, но не дети малые. Сопли подтирать не требуют. С другой стороны, я же могу помочь в привычной мне дружелюбной манере. Для начала выбрал в меню свою новую шуточку. Проклятие перворожденного. Способность проклинать место вокруг себя, в результате чего все умершие в заданном радиусе будут обращены в расу перворожденного. Десятого уровня. Предельное значение радиус до 1888 метров. Время до 1 часа. Предельные параметры. Активация. Я вернулся на крышу и некоторое время любовался тем, что нашу громадную крепость окружила неисчислимая армия человекоподобных существ, среди которых выделялись гиганты, великанские существа типа крабов и наподобие сухопутных спрутов. Два из них перелезли через стену и пытались стать в качестве живой лестницы, чтобы рыболюды, такая фигня не как русалка с открытой грудью, а скорее наоборот, Сухонький, покрытый чешуей и с рыбьей головой стервец, перелезли и ворвались на территорию крепости. Я переместился туда блинком и достал из широких штанин лиха, который тут же озвездюлил ближайшего спрута. А вторым занялся я сам. Вошел в ближнюю дистанцию, разрубил и укусил, чем начал его обращение в нежить. Превратить гиганта в своего сателлита мне не дали. В него прилетели полсотни зарядов, и он без всякого пафоса подох. Первый гигантский спрут, октопод, шарахнул моего приятеля лиха А убивать этого парня позволено только мне. Ультразвуковым зарядом и на время сбил с ног. Так что я вмешался, извлек свое божественное копье и, переместившись блинком, уколол его в громадную тушу. Копье, способное убить любое имеющее физическое воплощение существо. Это мощный аргумент. Громадные головоногие октоподы потеряли четверых своих, прежде чем поняли, что что-то пошло не так. Я скакал бодрым козликом и валил громадин своим копьем. Да, вражеские жрецы наложили ограничения на пространственную магию. Однако близость собственного алтаря позволяла преодолеть любые запреты. Когда враг немного опешил и отодвинулся назад, я, напротив, проблинкал глубже в их ряды. Алтарь не давал установить посторонние порталы близ себя. Так что враг открыл четыре достаточно странных портала, не круглых, а с заостренной нижней и верхней точкой, больших и со странной мембраной, удерживающей воду. То есть вышагивали эти наглые рожи из водной стихии на сушу. Из глубины рядов по территории нашей базы лупила странная артиллерия. Раструб, похожий на колокол на колесной платформе, испещренной рунами. Вокруг каждого колдовала по три мага. Здоровенный гуманоид закидывал туда камень. Вражеская магия удерживала его в силовом поле и резко откидывала вперед по баллистической траектории. Камень был начинен магией, поэтому преодолевал магические барьеры нашей базы и учинял разрушения. Но бис-урай не был бы собой, если бы полагался только на магию. Во-первых, строения на базе были безликими, то есть даже если разведка кружила и наводила Арту, то понять, куда стоит нацелиться, было трудно. Во-вторых, они были чертовски прочными. А в-третьих, он тоже исполнил в ответ. Через несколько секунд по магическим метателям началась работа нашей, вполне одинарной, человеческой, современной артиллерии. Били не очень точно, но бодро, много стреляли шрапнельным зарядом, зажигательным зарядом. Горели и гибли маги без обслуги. Рушились метатели. Вторым номером Урай вдарил из РСЗО град, но нас тут ждало разочарование. Ракеты детонировали и сгорали в воздухе на высоте 50 метров, не добираясь до плотного построения врагов. А еще они заморозили реку и плотным магическим огнем выкосили все неровности, повалили и отшвырнули деревья, разбили нагромождение строительного мусора. Пока армия врага прощупывала нашу оборону, меня максимально заинтересовали порталы. Присев я набрал без урая по мобильнику. «Урай! Сколько порталов?» «Четыре!» — рыкнул он, и мне на долю секунды захотелось крикнуть. «А сколько у нас шпаг?» «А не видишь, почему внутри порталов торчат какие-то хмыри?» «Вижу, но...» «У нас тут алтарная подпитка, а они работают с нами наравне. Может быть, чтобы поддержка их портала шла через живых магов?» «География — штука упрямая». Власть алтаря падает в прогрессии по мере отдаления от него, то есть отдельно взятого жреца он подкрепит, но чудес от него ждать не приходится. А тут их маги качают подпитку, как линкор топлива, и она не кончается, ничего подобного. Теоретически алтарь может транслировать энергию через мага со специальным магическим навыком, а тот передавал ее через свое тело, торчащее по обе стороны портала. Ну! Это мы сейчас исправим. Отбой! Работаем!» Я совершил блинк и оказался у ближайшего портала, откуда на меня незамедлительно рванули два пятиметровых облаченных в броню гуманоида. Но я прошмыгнул мимо них и уколол мага, как жука, булавкой. Такой божественной булавкой, от которой умирает любое существо. Я бессовестно свалил от мести стражей. Прыгнул к соседнему порталу и убил торчащего там мага. Потом прыгнул к третьему. Там мне так просто порешить проводника энергии не дали. На меня накинулись подобные крабам твари. Ха! Я извлек из карты питомца гетеропода спайдера и устроил столкновение культур. Мой крабик был больше. Раз так в 20 больше, и еще он был стабильно голоден. Принялся бессовестно жрать противников. Такая, конечно, тактика, специфическая. Я понял, что к последнему порталу меня не пустят. Я убил несколько оптимистов, которые ломились ко мне, как мотыльки на свет. Но заниматься истреблением пехоты было слишком банально. Отступил назад и стал смотреть, кто попробует помешать моему спайдеру. Да, к нему кинулись несколько десятков рыболюдов, с которыми он разобрался сам и сожрал. А вот с октоподами я ему помог. После того, как мой прожора расчистил некоторое пространство вокруг себя, сжирая врагов и их трупы, я на пробу достал мертвую звезду. 15 секунд мне хватило, чтобы понять, что это с моей стороны идея дрянная и неэффективная. Во-первых, некротическая магия рыболюдов и прочих врагов не брала. И в этом им помогала алтарная защита их долбаного бога, которую я не смог полностью отрубить. Во-вторых, прямо к пирамиде звезды летела ракета. Я убрал артефакт, и ракета оказалась магическим механоидом, подброшенным реактивным соплом. И я молчу, куда он был встроен, похожим на собранного из брони и титана трехтонного паука, начиненного взрывчаткой которая буквально торчала из его корпуса. Он принялся беспокойно метаться по сторонам, явно ища меня, а точнее звезду. Все понятно. Эмиссар своего союзника про мой имбовый прием предупредил и даже дал игрушку, чтобы меня или артефакт уничтожить. Отскочил на пару сотен метров к первому порталу. «Урай! Слышно меня?» «Да», прорычал он на повышенных тонах. Видимо, ему там тоже не скучно. Гребанные водяные творили кучу магии и совершили несколько прорывов периметра. Я пошел внутрь. Куда? Через портал. Ладно. Я тебе краба оставлю. Придай ему алтарной защиты. Бляха, сейчас всем нужна защита. Но прикрой мальца его заднюю железную броню. Пока он по тылам пойдет. Ладно, сделаю, что смогу. Спайдер тем временем накинул невидимость и отскочил в сторону. Чтобы напасть на двух больших гуманоидов в броне, интересовали они его, как еда. Отбой. Я прыгнул в портал и оказался в толще воды. Давление било в уши, и будь я живым, то перестал бы им быть даже при наличии акваланга. Слишком большая глубина. Подлый бог мог считать себя сравнительно неуязвимым, в первую очередь потому что находился в середине каменного плато на дне океана. Причем я бы не брался определить, какая тут часть мира, какой регион. Никакая армия противника, но почти никакая, не могла бы сражаться с морским богом на его поле. Поэтому он мог смело считать себя неуязвимым, во всяком случае, пока не перешел дорогу мне. То, что противник в данном случае в количестве одного злодея пойдет в контратаку, армия бога Вангбрана ожидать не могла. Они торчали тут в полутемной глубине, в толще стоячих прохладных вод, выстроенные в продолговатые грозди И ими дирижировали, в том числе, страшноватые негуманоидные существа, воплощение ночных кошмаров и фобии глубин. Мое чувство маны однозначно подсказала мне четверых подобных амебам, в центре которых покоились небольшие скрюченные человеки, существа, от которых отходили нити магии к порталам. Ага, значит это портальщики. Во-первых, блинк в воде работал, и это мать его, бинга Во-вторых, толщина амебного корпуса была недостаточно для того, чтобы подлый Кощей не подкрался блинком, и не сделал укол до самого скрюченного человека, и так за полторы секунды четырежды. Порталы погасли, и я клянусь всеми богами системы, если бы в воде можно было разобрать мат, я бы услышал его очень много. Еще через пару секунд до этого глубоководного косяка гениев дошло, что на них напали, а значит в их рыбью стаю затесался вражеский карась. Как они заметались! О, -о, о Я поспешил свинтить от этого фестиваля, но недалеко. Мой навык картографа показывал, что внутри скального образования, достаточно близкого к основному плато, есть геологические полости, нечто вроде подводных пещер. В самую большую камеру я и блинкнулся. Тут было темно. Даже мои гульские глаза не помогали. Однако неожиданно срабатывал пассивный навык чувства подземелий. Если прибавить к этому поиск живых, то я отчетливо чувствовал, как они ломились ко мне. Щель в толще скальной породы была не больше полукилометра, еще и извилистой. Хотя они и плыли ко мне с энтузиазмом сперматозоидов, я достал из инвентаря парочку армейских римских свечей, горящих даже под водой, откинул их колпаки зажег и бросил на дно пещеры. Плыть внутри каменной щели, проталкиваясь плечами, рыболюдом, было трудно. Поэтому, когда первый оптимист показался, то на его рыбьей роже даже улавливалась фанатичная улыбка, которая чуть увяла, когда я проколол его копьем. Махать клинком в воде было сложно. Все движения замедлены. Но вот на укол копьем перехваченным на середине древка, полагаться было вполне можно. Я дернул рыболюда вперед и укусил за лицо, обращая в Гуля со всей пролетарской ненавистью, на которую способен легенда перворожденный. Перемещаясь блинком, я истреблял одного за одним местных, которые перли и перли. Чисто сердечно рассчитывали завалить меня трупами. Но ведь и я кусал и обращал. Через пять минут мои первые подводные гули стали вставать. Учитывая мою предельную харизму, они слушались меня беспрекословно. И теперь уже они держали оборону, помогая мне, хватая, кусая, блокируя и всяко сдерживая врагов. Все время нахождения в пещере я чувствовал смутно знакомое ощущение. Что тут? Гулей становилось больше. Но рыболюды не думали менять тактику хотя практика показывала, что перспектив меня убить таким способом нет. Что же тут в скале? Что меня смущает? Пещеру сотряс удар. Ага. Значит, все-таки придумали. Я на пару секунд покинул безопасное пространство мутной от крови воды пещеры. Враг притащил существ, похожих на громадных 10-метровых светящихся розовым медуз, которые вздрагивали, вспыхивали генерируя энергию в пучок, шарик, который летел в моем направлении и при попадании в скалу взрывался, откалывая от нее кусок. Сама скала окружена большим и плотным кольцом воинов армии Вангбрана, так что я поспешил юркнуть обратно. Я наконец-то понял, идентифицировал свое ощущение. Внутри скалы жил еле заметный уголек вулканической активности пробивающийся только теплыми потоками, как замерзающий доисторический человек, который тянется сквозь тьму пещеры к последнему робкому угольку, чтобы раздуть из него костер. Так я активировал навык «Жрец вулкана» и обратился к слабенькому источнику вулкана. Вулкан – штука прикольная. Я понимал, как получилось, что одинокий шизофреничный гном джакс устроил апокалипсис в своем мире. Вулкан дает энергию, даже такой слабой, но дает бесплатно, бери, не сгори. Жрец преобразует ее в ересь, если при помощи алтаря, у меня его нет, или в ману. Энергия вообще может быть преобразована из одного вида в другой. Главное – прибор. В данном случае себя не спалить. Недавнее общение с миллиардами единиц чужой боли и ощущений – сделала мои энергетические каналы невероятно сильными. А получая энергию, ее можно вернуть вулкану, управляя его развитием. Как если бы костер мог сам давать костровому дрова, и их можно было бы реинвестировать обратно в костер. Так и сейчас раскачивал, расширял и разжигал вулкан во все более и более взрослую версию самого себя. Поток магмы рванул вверх и столкнулся с холодной водой, что вызвало землетрясение. Мои враги не заметили этого изменения, азартно занятые разрушением скалы, посчитав это за результат своих трудов. Но теперь вулкан дарил мне несколько тысяч единиц маны в секунду. Я заполнил магический нагнетатель до краев, а потом извлек на неровность пещеры мертвую звезду. Некротическая энергия пошла во все стороны, но армию врага не поразили, потому что те были под защитой алтаря, но тут же сила против силы. Я взялся за мертвую звезду и закрыл глаза, начав управлять ее потоками, как делал это в мире Хеймур, и прошелся по рядам армии врага, продавливая алтарную защиту и во мгновение ока превращая их в умертвей в том числе высокоразвитых.